Песня восьмая. Пятый круг Ада. Флегиас перевозит через б о л о т о Стикса Вергилия и Данте. Отвратительные мучения Филиппа Ардженти. Путники приближаются к адскому укреплению ДТ, и е где адская стража демонов п р е г р а ж д а е т им вход в проклятый город. Когда к стенам мы башни приближались, то видели еще издалека. Что на ее вершине загорались, как звездочки с р е д тьмы, два огонька, и по условию точно засверкали такие же два яркие значка на дальней башне. Путь мы продолжали, и я сказал: "Всеведен и глубок как море ты. Зачем же запылали те огоньки? Скажи, кто их зажег?" Что означают огненные знаки? Поэт ответил: Если бы ты мог поверхность вод распознавать во мраке, то знал бы сам, что впереди нас ждет. Не уловимы молнии зигзаги, не уловим и б ы с т р стрелы полет, но тот челнок, что нам навстречу мчался, скользя под испарениями болот, быстрей стрелы. И молнией казался. Один гребец сидел в нем и кричал: «Преступный дух, ты наконец попался, ты уже здесь!» Мой спутник отвечал: «Офлегес, ты сердишься напрасно. Язык твоих угроз бессилен стал, пока ты можешь только безопасно перевести через болото нас.» Как человек, которому ужасно скрывать бессильный гнев, так Флегиас умолкнул вдруг. Учитель в чел спустился, я вслед за ним, и чел на этот раз гораздо глубже в волны погрузился. Когда по темной мертвой глубине летели мы, вдруг грешник появился, весь тину ю покрыт. И молвил мне: скажи, кто ты? Зачем ты раньше срока блуждаешь в этой адской тишине? Я отвечал: то время недалеко, когда могу отсюда я уйти. Но кто ты сам? Скажи мне, так жестоко и стерзанный, кто ты? В своем пути на вечный, вечный плач осужденная. сказала тень. Лети же ты, лети, проклятый дух, спокойствия не зная, р ы д а н и е и скорби твой удел. Твое лицо в грязи распознавая, тебя теперь припомнить я успел, ответил я. Тут грешник обе руки простер к ч е л н у как будто бы хотел в нем отдохнуть от нестерпимой муки. Но спутник мой столкнул его назад. Иди ты прочь, туда, где слышны звуки проклятий псов, как ты, попавших в ад. Затем поэт меня обняв, как брата, поцеловал и молвил: «О, стократ, б л а ж е н н а мать, носившая когда-то тебя в очреве, чистая душа!». Себя ты уберег среди разврата. Знай, эта тень всю жизнь свою греша всех презирала в собственной гордыне, лишь злобой постоянную дыша. Беснуется и здесь она до ныне. И много гордых некогда владык в зловонье этой мерзостной пустыне здесь присмыкаться будут каждый миг, как свиньи. в мире общее презрение, оставив за собою их постиг стыд и позор. Могу ли без затруднения, учитель, я сказал, теперь взглянуть, как будет это жалкое творение в грязи и тине медленно тонуть? И мне ответил мудрый мой учитель: еще в ладье мы не окончим путь. Увидишь ты, как флорентийский житель казним в воду. И видел я вблизи, как грешника карает вечный мститель. Его давили призраки в грязи. Филипп Ардженти, все они кричали: «Вот он, сюда, дави его, рази!» И призрак флорентица й окружали. А он себя зубами тело рвал. За эту казнь, не чувствуя печали, я небеса тогда благословлял. Тут мы его оставили. Стенание вдруг поразило слух мой и сказал Вергилий мне: "Ты обрати внимание на этот город. Дис его зовут. Преступники в нем терпят наказание." В аду их духи мрака стерегут. Учитель, я воскликнул, на поляне мне кажется, я вижу, как встают в багровом, в ярко огненном тумане вершины башен. Да, сказал поэт, горит огонь в них вечный. Знай заранее, что он стенам дает багровый цвет. Печальный град был рвами опоясан, где чел наш оставлял чуть видный след. Ряд стен был из железа, и для нас он казался неприступным. Наконец мы к берегу пристали. В этот час он п у с т ы н е й был. Тут закричал гребец: "Здесь вход, идите!" И над воротами увидел я бледнее, как мертвец, сон демонов в тьму безны небесами низвергнутый. Их крик достиг до нас. Кто в царстве мертвых бродит между нами? Для вас еще не пробил смертный час. Мой спутник подал знак им, что желает им молвить слово в тайне и с м у т я с ь Они смирили гнев свой. Восклицает один из них: «Лишь ты к нам подойди, а смертный, что с тобой в наш ад вступает, пускай уйдет и путь свой назади переследит без страха, если может». Тебя оставив здесь, в моей груди проснулся ужас. Кто теперь поможет? Мне выбраться когда-нибудь назад? Кто мне в пути преграды уничтожит? Наставник мой семь раз спускаясь в ад, избавил от опасности меняты и бодро вел сквозь этот адский смрад. Не оставляй меня ты в тьме проклятой, в о т ч а я н и и так я восклицал. И если впереди нас ждут утраты... И путь в аду нам недоступным стал, то поскорее вернемся мы обратно. Но мой путеводитель отвечал: не бойся, говорю неоднократно, никто дороги нам не заградит, над нами тот, чья сила необъятна. Здесь жди меня, пусть страх не шевелит твоей души. Тебя я не покину в кромешной тьме. Прими спокойный вид. Так нежно говорил он словно сыну и удалился. В с т р а х е и смущён остался я и ужасопричину напрасно позабыть хотел. Но он, учитель мой, недолго был с бесами. Что говорил он с ними, посвящён? Я в это не был. Только перед нами метаться стали демоны, закрыв ворота башни. Тихими шагами поэт вернулся, голову склонив. В его лице заметил я смущение. Вздохнул он, тихо слово проронив: «Кто вход мне п р е г р а ж д а е т В заключение он мне сказал одно: «Да и не смутит». Тебя моё невольное волнение. Пусть нам сон этих демонов грозит, но все ж они должны мне покориться. Высокомерие их не ново. Стыд их поражение должен совершиться, как некогда у первых адских врат, где думали п р е г р а д о ю явиться те демоны, но вход в подземный ад остался без затворов. Там у входа заметил надпись страшную твой взгляд, но знай, мой сын, в глубь этого прохода спускается один сюда свысот защитник человеческого рода. Сюда грядет могучий ангел, тот, перед которым бесы содрогнутся, и двери недоступных нам ворот покорно перед нами распахнутся.